Глава 4. Доброе утро. Муж удивленно приподнял брови, когда я поднялась ему навстречу из-за кухонного стола. Замерев на месте, подождала, пока Кирилл подойдет и так привычно коснется губами щеки, дразняще поцелует в уголок губ. Жадно вдохнула его столь родной для меня запах, находя в этом весьма необходимое мне сейчас успокоение. Что-то ты рано, с легким неодобрением заметил муж когда я отвернулась, чтобы налить ему свежезаваренный кофе. Крепкий, черный, без сахара. «Хотела поговорить», — призналась негромко, присаживаясь на стул с ним рядом. Порой меня даже пугала собственная потребность в его внимании. Казалось, я постоянно нуждалась в подтверждении его любви, как верная собачка в одобрении хозяина. И хотя он никогда не позволял мне сомневаться в своих чувствах, я... И изредка, но все же чувствовала себя так, словно место, которое, занимая в его жизни, мне не принадлежит. Дурные иррациональные мысли, которым не было никакого разумного объяснения. В которых не было никакой логики. Наверное, меня просто беспокоила невидимая пропасть между нами. Точнее, между тем, кем он был, и тем, кем была я до встречи с ним. Два таких разных мира. Что, если однажды он вспомнит, насколько я на самом деле ему не соответствую? Черт, Возможно, я действительно была не в порядке. Иначе откуда это внезапно одолевшая разум паранойя? Ты хотела поговорить?» – напомнил мне Кирилл, так и не дождавшись от меня продолжения. «О чем? Я нервно покусала губы, обдумывая, с чего начать. Совсем не хотелось, чтобы собственный муж счел меня сумасшедшей, но кому еще, как не ему, я могла довериться?» «Я почти не спала этой ночью», – выдавила наконец из себя. Все думала о тех фото». Муж со стуком поставил чашку на стол, вздохнул, неодобрительно покачав головой. «Не понимаю, почему они тебя так взволновали. Это всего лишь фотографии Софи. Господи, да каждый человек нынче делает десятки снимков на смартфон за день. Думаешь, люди потом помнят, что они фоткали или кто фоткал их?» Я засомневалась, стоит ли продолжать тему дальше но страх, что со мной что-то не так, все же заставил меня сказать. «Я не какие-то там люди, Кир. Я не люблю фоткаться и делаю это нечасто, поэтому не понимаю». Я оборвалась, сделала глубокий вздох и, поморщившись, перешла сразу к сути. «Впрочем, неважно. Я просто боюсь. А что, если это не единичный случай? Может, у меня что-то с памятью? Может, есть что-то еще, что я забыла?» Было страшно поднять глаза и обнаружить, что муж смотрит на меня, как на мнительную дуру. Или вообще ненормальную. Но в его глазах не было ничего подобного. Только искренняя обеспокоенность. И в груди у меня дрогнуло от благодарности за то, что он не смеется надо мной. Не отмахивается от моих страхов, как от какой-то глупости. «Софи, милая, я не думаю, что у тебя какие-то серьезные проблемы», – проговорил он размеренно. «Но если ты сама чувствуешь, что что-то не так...» значит, следует предпринять какие-то меры. Я выдохнула с откровенным облегчением, улыбнулась. Как раз об этом я и хотела поговорить. Может, мне стоит посетить какого-то специалиста? Я не знаю, психолога или психотерапевта? Кто может с этим помочь? Муж задумчиво постучал пальцами по поверхности стола, что-то напряженно обдумывая, и через некоторое время решительно сказал. «Давай начнем с психолога. Уверен, что он развеет твои тревоги» и никакая более серьезная помощь тебе абсолютно не понадобится. Я с готовностью кивнула. «Хорошо. У меня даже есть один знакомый специалист, я запишу тебя к нему. Если получится, то на эту субботу. Тогда я смогу сам довести тебя до места, а потом подожду в машине с Лилианой, пока ты будешь на приеме. Я порывисто поднялась на ноги, с чувством обняла человека, который был так ко мне внимателен. «Спасибо, я рада, что смогу попасть к проверенному человеку. Муж улыбнулся в ответ, но взгляд у него при этом был отсутствующий. Вероятно, он уже переключился на мысли о работе. Я покорно вернулась на свое место, чувствуя, как от понимания и поддержки близкого человека на душе становится легче. Наверняка Кирилл был прав. Я просто надумала себе лишнего. Какое же это счастье – встретить того, кому можно доверить любые тревоги. И как странно, пугающе думать, что в тот день два года назад он мог просто пройти мимо, и мы никогда не узнали бы друг друга.